Лия Гераскина В стране невыученных уроков 3 Третье путешествие Вити Перестукина и его друзей Кати Петёркиной, пса Рекса и попугая Жако в удивительную страну невыученных уроков полна увлекательных приключений. Герои попадают в разные исторические эпохи, где Данте Алигьери, Робин Гуд, Пушкин, Лермонтов, Джордано Бруно и другие реальные исторические персонажи убеждают Катю Пётёркину в необходимости хорошо учиться. Я часто слышу, как мамы и папы вспоминают разные случаи из своего детства, юности и совместной жизни.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 Но это же временно, — успокаивал ее папа. На другой день Семен Гаврилович привез попугая. Это был зеленый красавец, как аду. Его плечики украшали красные перышки. Он сидел в большой клетке и внимательно оглядывал папу, маму и меня. Семен Гаврилович открыл клетку. Попугай вылетел и сел ему на плечо. Познакомься, Жако, сказал наш гость. Это Витя. Жаку слетел с плеча хозяина и сел мне на плечо. А он не выглядит, Витя, глаза, испуганно спросила мама. Попка не дурак, возразил Жако. Неужели он понимает, о чём речь? удивился папа. Конечно, нет, ответил Семён Гаврилович. Просто я научил его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 Это не выход. Ведь мне так интересно подслушивать их разговоры. Успокоился я на том, что вспомнил, как быстро засыпаю. В шестом классе учиться было интереснее, чем в пятом. Особенно меня увлекала история нашей страны. Правда, о многих фактах истории я уже знал из книг, но в них нередко со историческими событиями было немало вымыслов.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 ответил я и отправился в свою комнату. Рекс побежал за мной. "Доброе утро!" крикнул Жако. "Какое утро?" удивился я, когда скоро ночь. "Попка, дурак." "Попка не дурак," возразил Жако. "Заткнись!" крикнул я и стал раздеваться. Кусь громко мурлыкал, растянувшись на подоконнике. Рекс улёгся на свой коврик.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 Кузя заснул, перестал мурлыкать, чуть посапывал во сне и Рекс. Чёрт бы побрал эту дуру Катьку, злобно подумал я. Обалдел от своего голоса. А я отдувайся. Директор её жалеет ещё. Надо же, как изменилась. А была такая правильная до тошноты. Вот что делает с человеком жажда славы.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 «Какая-то Качка!» — проворчал Кузя. «Это та самая Качка, которая испортила Вите в прошлом году день рождения. Но в то, что она получила двойку, я не верю. Она такая зубрилка, у нее всегда одни пятерки. Это все выдумки Люськи. Она так же глупа, как ее кошка Топси. И вообще, при чем тут Витя?»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 «Они все знают», — подумал я. Сегодня в ночные разговоры включился и Жако. «Ну и дела! Что бы сказали мама и папа, если б узнали об этом?» Утром, плохо выспавшийся, я поплелся в школу. Катька в школу не явилась. Я даже обрадовался, что сегодня мне не придется говорить с нею.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 Кроме меня, Рекса и Кузи в комнате никого не было. Спать мне сразу захотелось. Думай, не думай, узнал я голос Рекса. Чем помочь ему? Не знаю. Да, протянул Кузя. Катька! Это тебе не люська, плюс женчик. Катька, крепкий орешек. "Как вы там отзываетесь?" спросил Жако. "О Катьке?" ответили Кузя и Рекс. "Этот зверь угрожает нашему хозяину?" "Она хуже любого зверя," вздохнул Рекс. "Мы и Кузя её хорошо знаем. Неужели нельзя найти на неё упран?" удивился Жако. "Не можем же мы допустить, чтобы она вредила Вите. Расскажите мне, «В чем дело?» И Рекс рассказал. «Ну и память у этого пса!» Закончил он свой рассказ вопросом. «Вы все поняли, Жако?» «Попка не дурак», — ответил Жако. «Не вижу выхода. Как же может мальчик справиться с этой дурехой, если сам директор школы бессилен? Не вижу никакого способа помочь мальчику». А между тем, сказал Кузя: "Такой способ есть? Вы говорите о э встревожена", спросил Рекс. "О ней?" "Да, Рекс, именно о ней. О стране невыученных уроков. Если бы Витя удалось заманить её туда". "Что это ещё за страна?" спросил Жако. "Я никогда о ней не слышал". Долго рассказывать, ответил Кузя. Как не будь потом. Заманить в страну с сомнением в голосе отозвался Рекс. М-м, не знаю. Её и сюда, так нам, домой не заманишь. Такая лоabraжала. Ну что вы, возразил Жако. Сюда заманить можно. Я слышал, как Витя рассказывал своей маме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 Что ты хорошо поёшь. Это прекрасно. Победаешь у нас. Спасибо. Но если я поем, то не смогу хорошо спеть. А ведь и меня просил и даже обещал, что вы мне будете аккомпанировать. С удовольствием, Катенька. Ну вы же оба, наверное, хотите есть? Мама, нетерпеливо перебил я. Мы в большую перемену поели в нашем буфете.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 Конечно, ответила мама и заиграла. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, запела Катя. Я просто замер от восхищения. Какой чистый и прекрасный голос. Когда она закончила петь, мама встала, обняла её и расцеловала. На глазах у неё появились слёзы. Спасибо, дорогая.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 Катя, ты чудесно пела. Не спеши домой, успеешь, попросил я. Хоть на полчасика ещё останься. Хорошо, согласилась Катя. На полчасика и ни на минуту больше. Вот и хорошо. Поболтай со мной, улыбнулась мама и вышла из моей комнаты. А ты знаешь, Катя, кто такой Стенька Разин, о котором ты так чудесно пела? спросил я.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 Да еще и два раза засмеялась Катя. — А хочешь, я тебе докажу, что эта страна не выдумка? — Я не такая дура, как твой попка, чтоб поверить, — сердито огрызнулась Катя. — Попка не дурак! — громко крикнул Жако. — Дурак, хулиган и болтун, как его хозяин! — еще громче крикнула Катя. — Меня охватило отчаяние.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 Комната внезапно зарилась зелёным светом, а учебник географии превратился в маленького человечка и сказал: "Витя, я знаю, что ты задумал и считаю, что поступаешь правильно". Катя обратилсян к обмершей от страха и изумления девочки: "Подойди сюда и возьми Витю за руку. Вы оба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 Болос обязательно пропадёт, и мир лишится знаменитой певицы. Попка, дурак, крикнула Катя. Попка не дурак, ответил Жако. Ну и трусих уже эта Катька, подумал я. Люська была куда храбрее. Вскоре мы стали снижаться и мягко приземлились в большом, прекрасно ухоженном саду.